Хайдар Али Усманов Охотник Главное – выжить Охотник один. Страшные сказки Как всегда, вечером в малом зале трактира собрались дети со всего поселка, чтобы послушать очередную байку охотников. Ведь, рассказывая им про свои подвиги и похождения, Они нет-нет, да и проговаривались про свои способы охоты, меры безопасности, способы слежения и вываживания дичи. А эти дети в будущем могли стать такими же охотниками, следопытами и добытчиками, которые будут кормить поселок. И также собираться вечером в этом зале и рассказывать другим детям уже про свои похождения. Ну а сейчас этим занималось нынешнее поколение добытчиков вот только сегодня с этим обычаем получилась небольшая накладка пошел сезон серебристой лагуры рыба похожая на форель рыбы с очень вкусным и питательным мясом и икрой так что все добытчики ушли на три перехода к реке по которой будет идти на нерест рыба но детям же не объяснишь этого им просто дай историю вынь дополло да и все тут Помощница трактирщика Лона, а по совместительству еще и его дочка, просто сбилась с ног, пытаясь найти хоть одного рассказчика для детей. Наконец-то кто-то из женщин, кажется, Лана, прачка, подсказала ей. — Так ведь старик так ур дома сидит. Его позови. Он как раз про проклятые горы расскажет, чтобы туда не ходили. И точно. Как Лона могла забыть про этого полусумасшедшего старика? Ведь после его рассказа про его поход в те горы у детей не только желание пропадет туда ходить, а и сон на пару дней. Не хотелось бы детей пугать, но только выхода-то не было. Эти горы действительно не место для прогулок. Из всех, кто решался сходить в те горы, на охоту ли, на просто посмотреть, вернулся только Такор, весь израненный. Все еще удивлялись, как это ему удалось. Ведь на запах крови должны были собраться твари со всей округи. Но как бы это ни было странно, он дошел. И вот уже два года когда-то самый лучший охотник поселка не выходит из своего дома. Разве что в таверну посидеть за кружечкой бродяги. Слабо алкогольный напиток, что-то типа пива. И больше никуда. А разговоры у него были только про хозяина Харруктов. Еще не успело стемнеть, как Лона привела этого старика. Правда, пришлось пообещать ему целую неделю наливать ему по кружечке бродяги. Иначе он просто не хотел идти. Уже привыкшие все смеются над ним. Ведь где это видано, чтобы человек управлял одним из самых жутких существ этого мира? Наконец-то все уселись. Лона притушила свет в комнате. Такор начал свой рассказ. Вот никто из вас мне не верит, а ведь это правда. Я тогда гнался за Архасом. Твари сдали похожие на оленя, имеют ветвистые рога, а также не маленькие зубы. Горные особи более агрессивны и имеют окрас камня. Мне удалось его отбить от стада и подранить. Ведь все понимают, что раненый Архас никогда не приблизится к стаду, они его сами сожрут. Поэтому я уже особо не переживал за это. Теперь мне нужно было дождаться, пока он ослабеет, и добить его. Но эта скотина, понимая, что его ждет, из последних сил пыталась оторваться от меня и направилась в предгорья. Я же не спешил добивать его. Ведь чтобы наверняка добить его, необходимо выстрелить ему точно в глаз и попасть ему в мозг, иначе он взбесится и нападет на вас. Лона радостно кивнула головой. Все-таки есть и полезная информация, ведь из всех охотников только Такор и рисковал связываться с этими опасными тварями. Конечно, и заработать на них можно немало. Нежное мясо, кости для поделок, крепкая шкура, а главное — кристаллы. Ведь чем агрессивнее и страшнее тварь, тем крупнее и насыщеннее кристалл внутри нее. А эти кристаллы очень охотно покупают корпорации и контрабандисты Содружества. Говорят, что они для псионов, словно батарейки. За один хороший кристалл, попавшийся ему после удачной охоты, Тарук заработал столько, что теперь может спокойно доживать свой век. Многие пытаются их добывать, но не у всех это выходит. Твари на этой планете очень кровожадная и с радостью пожирают не только разумных, но и раненых представителей своего вида. Так что знать, что их сначала нужно отбить от стада, тоже необходимо. Девушка снова тряхнула головой и прислушалась к продолжающемуся рассказу старика. «Я сам не заметил, как стемнело. Эта тварь все не падала и спешила уйти». Я понял, что дальше тянуть нельзя, ведь в темноте он может оторваться от меня. А по крови идти опасно. Мало ли, какая тварь придет на ее запах. Я погнал свой букс. Стандартная машина охотников имеет легкое бронирование, небольшой кузов и хорошую проходимость. Пока в темноте я освещал прожектором ему дорогу, Архас сбежал только по лучу света. Я уже настигал его, когда что-то серое... Метнувший через луч света сбил Архаса с ног и покатилась с ним в темноту. Я резко затормозил, так что мой букс чуть было не перевернулся. Машину развернуло, мотор заглох. Я сразу же выключил прожектор. Ведь он сейчас не столько освещал мне дорогу, сколько слепил меня. Вокруг была просто оглушающая тишина. Дети затаили дыхание. Вдруг я слышу какие-то звуки. Что-то типа скрип, скрип, цок, цок, цок. Я медленно потянул на себя Грухс. Грухс 616 — полуавтоматическая крупнокалиберная винтовка производства конфедерации «Делус» для охоты на крупную дичь. И взвел его на автоматический огонь. И быстро зарядил обойму с бронебойно-разрывными зарядами. Одним глазом я глянул на карту и обомлил. Проклятые горы. Я в азарте погони совершенно позабыл, что нужно смотреть на карту. А эта скотина привела меня на смерть. Я старался по звукам определить местонахождение твари, напавшей на Рхасса. И все надеялся услышать звуки, как Архаса жрут. Ведь тогда я мог бы тихо отъехать в сторону. Так как всем известно, что если тварь жрет, то она ни на кого не видит и не слышит. Но кроме поскрипывания я ничего не слышал. Вдруг. Хрясь! Букс резко просел, словно ему в кузов упал глайдер. Кое-кто из детей даже вздрогнул. Я понял, что эта тварь в кузове, и сейчас ищет меня. Поскрипывание медленно приближалось. Вот уже заскрипела крыша моей таратайки. Я медленно вел стволом по звукам. В надежде, что моих вольфрамовых сердечников с гоксием хватит этой твари. Мои глаза постепенно привыкли к темноте. Я заметил движение с другой стороны дверцы. Что-то, сливающееся с камнем медленно, словно обтекая, двигалось по кругу, обходя кабину спереди. Ну и по крыше кто-то шуршал. У меня внутри все оборвалось. Тварь не одна, их несколько Даже если я смогу каким-то чудом пристрелить одну, остальные меня просто разорвут. Впереди машины словно вожили камни и начали двигаться. Я чуть было не... В общем, я сильно испугался. Это был Харрукт. Харрукт или каменная скалопендра — очень опасная многоножка размером с машину. Имеет мощное жвалы и крепкий хитин цвета камня под что удачно и маскируется для внезапной атаки. Я попал в гнездо этих тварей. Мне ничего другого не оставалось, как просто ждать. Ждать утра. И надеяться, что какая-нибудь из этих тварей не доберется до меня раньше. Так прошла ночь. Они сторожили меня, а я их. Когда начало рассветать, я дождался, что они расползутся от моего букса в стороны и затихнут. Ведь, насколько мне было известно, эти твари — ночные охотники. Прождав еще немного, чтобы они заснули покрепче, я медленно завел машину и тронулся с места. Мне ничего не должно было угрожать, потому что они спали. — А вот вам харша лысова от его внезапного выкрика дети хором взвизгнули. — Они не спят! Только я дернул машину с места, как резкий удар бока прокинул моего букса. Словно я тяжелому углайдером с полной загрузкой его подставил. Меня выбросило из кабины. Отлетев на пару метров, я использую стандартные меры измерения земли для лучшего понимания ситуации. Я ударился головой о камень. Когда я пришел в себя, то увидел, что эти проклятые многоножки не только перевернули мою машину, Но они еще ее и вскрыли, как банку с консервами. Их жвало, словно лазерные резаки разрезали броню кабины. Я медленно попытался подобраться к отлетевшей в сторону винтовки, но эти твари заметили мое движение и бросились ко мне. Я попытался увернуться от растопыренных резаков, летящих в мою сторону, но вторая, вильну хвостом, так меня приложила, что я снова отлетел метров на двадцать. Упав прямо на камни, я почувствовал, как от удара ломаются мои кости. От боли я не мог даже пошевелиться. Когда они снова кинулись ко мне, я понял, что все, охоты мои закончились. Я закрыл глаза, кое-кто из детей уже не сдерживаясь плакал, когда раздался какой-то звук. Открыв глаза, я увидел, что эти две твари остановились буквально на расстоянии вытянутой руки от меня. А за ними... За ними стоит еще одна. Но какая? Если эти были длиной с мою машину и ростом до ее двери, то это было размером с челнок. Но самое главное, рядом с ней стояло какое-то существо, целиком замотанное в какие-то тряпки под цвет камня. Но я четко видел две руки, две ноги, голову и какую-то палку в руке, очень похожую на гарпун, с которым наши добытчики на лагур уходят. Сначала я, видимо, ничего не соображая от боли, хотел его предупредить о скалопентрах. Но потом увидел, что он стоит, опираясь на панцире той, самой огромной. Потом он посмотрел на меня, на мою машину и что-то произнес. Я не понял, что именно, но он более громко и рассерженно повторил свою фразу. Как я потом понял, он обращался не ко мне. Те две твари, что напали на меня, сразу же постарались сбежать куда-то в щели между камнями. Тогда он подошел ко мне. Я с трудом, все-таки, как казалось, мне сломали три ребра и руку, поднялся и взял свое ружье. Только я его поднял, большая тварь зашипела. Но тот разумный, подняв руку, успокоил ее. После чего показал мне в сторону предгорье и что-то сказал. Как я понял, он приказал мне уходить. Когда я уходил, я услышал еще одно короткое слово. Что оно означало, я тоже не понял. Но большой хорук медленно двинулся за мной. Он словно провожал меня. Пока я шел, он меня вел. Все твари, даже самые отмороженные на голову, убегали с моей дороги. Боялись даже приблизиться ко мне. А когда я проходил мимо гнезда за рукав, они даже носы свои не высунули, так испугались. Так я два перехода добирался до поселка. И эта тварь шла за мной. Выполняла приказ, и она его выполнила. Я понял, с кем встретился. Это был хозяин Харруктов. С тех пор я не хожу на охоту. Куда бы я ни посмотрел, везде мерещатся эти бронированные и сильные твари. А самое главное — везде вижу его силуэт. Закончил свой рассказ старик. Лона вспомнила, что когда он первый раз рассказал свою историю, охотники группы сходили по его следам. И почти рядом с поселком обнаружили его следы и следы какой-то твари, словно гусеничный глайдер, пришедший за ним с предгорья. Дальше никто не рискнул идти. Может, вся эта его история не выдумка? Кто знает. На этой планете все возможно.